Долой труположество. Как знаем, Ленин писал, всякая религиозная идея, всякая идея о всяком боженьке, всякое кокетничение даже с боженькой, есть невыразимая мерзость, самая опасная мерзость, самая гнусная зараза. А предваряется этот бесподобный пассаж неким как бы афоризмом, всякие боженька есть труположество. Я убежден, бесы, которые внушали, а, может быть, прямо диктовали Ленину, эти чудовищно кощунственные слова, притом и посмеивались над вождем мирового пролетариата. Они, безусловно, предвидели, что именно через несколько лет Сталин сделает с телом самого Ленина. Так что культ всего последнего станет труположеством в прямом и буквальном смысле этого слова. Сейчас, как знаем, труположество на Красной площади уменьшилось. Ушли в прошлые огромные очереди, жаждущих поглазеть на законсервированного вождя. Однако наиболее ярые труположники, такие как Геннадий Зюганов и Ижи с ним, несколько раз в год приходят воздавать почести своему кумиру. Все больше и больше людей в нашей стране осознают необходимость убрать из центра столицы не только Ленина, но и его соратников и их последующих. но да притом немногие, в их числе и автор этих строк, требуют действий основательных и решительных, то есть суда над преступной организацией ВКПБ, КПСС, а уж затем устранения всех последствий владычества коммунистов, сноса памятников палачам и их приспешникам, переименование городов и улиц, носящих одиозные имена, и, разумеется, очищение Красной площади от безобразных захоронений. Увы, нынешние казнокрадократы, плоти от плоти коммунистов, на такое ни за что не пойдут. И вот я предлагаю менее радикальный вариант, с помощью которого можно было бы избавиться от кладбища у стены. В Москве надо осуществить то, что уже сделано в Киеве, переименовать главную площадь столицы в Майдан Незалежности, а затем уж... Самое название потребует освободить пространство от тех, кто на том Майдане залежался. И в первую очередь следует избавиться от главного трупа, который был и остается самым важным и зримым символом безбожной и преступной советской эпохи.